Лохматый белокурый самец лет двадцати на заднем ряду в футболке с надписью что в n равно r умноженное на fs умноженное на fp умноженное на ne умноженное на fl умноженное на fi умноженное на fc и умноженное на l тебе непонятно. Он хихикнул, предвкушая собственную остроту, и выкрикнул: На вас сегодня многовато одежды, профессор. Потом снова захихикал, и это оказалось заразным. Хохот распространялся по аудитории, словно пожар. Спустя считанные секунды гоготали все. Все, кроме одного человека. Самки. Несмеявшаяся самка пристально смотрела на меня. У нее были рыжие кудрявые волосы, полные губы и большие глаза. В ее облике поражала искренность, открытость, точно у смертоцвета.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 Мы бы знали об этом, потому что они бы контактировали с нами. Ну да, все так, сказал молодой самец в футболке, давший повод отклониться от плановой темы. Нет, сказал я, не так, потому что в уравнении недостает нескольких членов. Например, должно быть еще... Я повернулся и написал на доске. F-C-G-A-S. Доля тех, кому может взбрести в голову, посетить Землю или выйти с ней на контакт. И еще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 Может, я не права, но то, что связано с математикой, в аудиториях как раз обсуждают. Я удивлялся этой женщине, этой девушке, а главное, удивлялся, какие отношения могли связывать ее с Эндрю Мартином. «Да, о, да, конечно». «Это Мэгги ничего не знает», — сказал я себе. «Ладно», — сказала она, — «увидимся?» «Да, да, увидимся».